Мы, присутствующие здесь сегодня на этой земле, еще по милости Божьей продолжаем жить здесь и знаем, что нам придется умереть в свой час. Знаем, потому что мы являемся свидетелями и очевидцами ухода наших родных и близких из этой жизни. Когда мы стоим перед прахом кого-либо из дорогих нашему сердцу, то невольно возникает вопрос у нас, что же с этим человеком случилось? И... Под этим человеком мы подразумеваем не мертвое тело, лежащее перед нами, но то, что оживляло его, глядело через померкшие глаза, слушало через закрывшиеся уши и выражалось через уста теперь застывшего лица. Перед нами в гробу лежит что-то, а вот кто-то, тот, который был раньше, ушел. Ушло из тела «я» этого человека. Но что же представляет собой это «я»? Когда я говорю об этом «я», то я имею в виду не тело, потому что тело, согласно ученым-докторам, каждые 7 лет изменяется. Одни клетки тела отмирают и заменяются новыми клетками. Таким образом, за 70 лет жизни наше тело переживает 10 таких полных изменений. И мы все имеем совершенно другое тело, нежели то, что вышло из утробы нашей матери – Но это таинственное «я» осталось там же. Каждые семь лет отмирали и рождались новые клетки головного мозга, но «я» оставалось неизменным. Помнящим то, что мы думали и говорили при помощи нашего мозга, клетки которого сменились другими десятки лет тому назад. Стоит только подумать о пережитом, чтобы иметь непоколебимую уверенность, что «я» — это есть таинственное, долговременное духовное существо, живущее в постоянно изменяющемся теле и управляющее постоянно изменяющимся мозгом. Это наше «я» выходит из тела во время смерти. Но продолжает ли оно существовать? Если десяток раз оно пережило очередную смерть составных клеток тела, то переживет ли оно одновременную смерть всего тела? Останется ли это «я» таким же мыслящим, любящим, желающим «я» в течение всей вечности, каким оно было в теле? Наука говорит «да», философия говорит «да», врожденный инстинкт человека говорит «да», «Да». И самое главное, благодарение Богу, Его Слово, тоже утвердительно отвечает на этот вопрос. Слыша ответ этих четырех голосов, что же вы думаете об этом вопросе? Когда мозг, нервы и сердце перестанут работать, а весь теперешний мир с безжизненными звездами и умирающими солнцами сметется в ничто, то будет ли это «Я» продолжать свое существование, и сможет ли оно в вечности говорить и функционировать? так же, как и теперь. Я уверен, что многие из вас скажут «да», решительное «да». Однажды Джон Квинси Адамс, шестой президент Соединенных Штатов Америки, которому перешло за восьмой десяток лет, встретил на улице Бостона своего старого друга, который, пожимая его дрожащую руку, сказал «Доброе утро!» «Как себя чувствуете, Квинси Адамс?» «Спасибо», — ответил бывший президент. «Джон Квинси Адамс чувствует себя хорошо, весьма хорошо. Да вот домик его совсем обветшал и пришел в упадок. Время почти разрушило его. Крыша отслужила свое, стены ломаются, и дрожат при малейшем ветре. Джон Квинси Адамс чувствует себя неудобно в нем и скоро выселится из него. Сам же я никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем теперь». Немного позже в Вашингтоне с ним случился второй и последний удар паралича, и он сказал, «Это последнее переживание на земле, но я доволен». Он знал, что это было начало странствования в бесконечной вечности. Друзья мои, не думайте, что смерть — это бессознательный, бесконечный сон, как, как об этом сказал греческий поэт Мосх в своей плачевной элегии о человеке. Смерть — это вовсе не сон, а, как сказал писатель Вальтер Скотт, это последнее и окончательное пробуждение. Если смерть — это пробуждение, тогда почему же мы боимся ее? Скажите, это вполне естественно. Хорошо. Естественно для естественного человека, плотского, светского. Но зачем же бояться чаду Божью? Представим себе, как чувствовали себя Адам с Евой в конце первого дня и в начале первой ночи. Не думаю, чтобы они не тревожились. Вдруг после яркого света начало темнеть». Будет ли это конец света? К чему же были все чудеса и красоты дня? И вдруг, какое чудо, когда мрак ночи сгустел, вверху на тверде небесной засияла слава иного мира, чудесного, который был скрыт от них светом дня. Существует другой мир, для которого эта земная жизнь является завесой. Глаза, закрывшиеся во мраке смерти, откроются для света, какого не бывало ни на суше, ни на море. С такой верой можно смотреть на смерть, как подобно человеку, который заворачивается в одеяло на своей кровати и предается сладким снам. Если кто читал о Дон Кихоте, тот припоминает, как он переживал ожидание ужасного смертного приговора. Палач завязал ему глаза, подвесил его за руки над зияющей бездной и собирался перерезать веревку. Неудивительно, что этот мужественный герой находился в большом страхе перед роковым падением в ужасную бездну. Он ведь не знал, что его подвесили из окна конюшни. И когда Маритон со смехом перерезал веревку, произошло страшное падение, и храбрый рыцарь упал на землю, пролетев всего лишь 10 сантиметров. И если чадо Божье имеет страх перед смертью, то он такой же неосновательный, как этот страх у испуганного рыцаря Дон Кихота». Но что же сказать о человеке, который без надежды и без Бога в этом мире? Великий безбожник Фома Гибс, умирая, сказал, что он делает ужасный прыжок во тьму. Только это ожидает неверующего, не принявшего благодатного спасения в Господе. Если физическая жизнь является приспособлением к условиям физической жизни, то духовная жизнь является приспособлением к жизни в духовном мире. Светский человек – Плотский не принимает этого духовного мира и не понимает его. Он чужд ему, мертв для него, не приспособлен к его условиям и в то же время страшится его. Правда? Но это есть основание. Священное Писание по этому поводу говорит, «Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться сюда и туда, и его из света во тьму и сотрут его с лица земли, и это не низведет его к царю ужасов». Неудивительно, что Карл IX, французский король, кровожадный тиран, заглянув за завесу потустороннего мира, перед смертью кричал «Я не знаю, где нахожусь, но знаю, что я погиб». Великий безбожник Вольтер, умирая, кричал «Света, дайте мне Света!» Но души праведников в руке Божьей, и мучение не коснется их, говорит премудрый Соломон. Неудивительно, что почтенный проповедник в своей старости Двайт Муди восклицал, умирая, «Земля удаляется, небо открывается, Бог зовет». Да, имеется два рода смерти. Голос с неба говорит «блаженны мертвые, умирающие в Господе». Вы знаете, что если пчела кого ужалит, то жало остается в ужаленном, и после этого она безопасна. Чадо Божье может сказать «О смерть! Где жало твое?» Потому что она лишилась его, когда ужалила Христа на Голговском кресте, где он понес наказание за грехи всего мира. Христос вкусил смерть за всех, и этим разрушил смерть и явил жизнь и нетление». Некоторые из светских людей, слыша это, могут насмешливо кривить губы, подобно иудеям, считавшим проповедь о распятом Христе соблазном, а эллины — безумием. Но придет время, эти иудеи и эллины, подобные им увидят, кто был в действительности безумцем, говорят, что это глупая вера. Между тем нет и квадратной мили земли, где бы человеческая жизнь была в безопасности, где старость почиталась бы, женственность уважалась, младенчество охранялось, если только эта вера не проникла туда и не положила основания цивилизации, в которой все это осуществимо. Глупая вера. Между тем, как тысячи отборных юношей, мужественных миссионеров отправляются за далекие моря с жертвенностью, пристыжающей мир, чтобы угнетенным рабам невежества, похоти и суеверий возвестить о Спасителе от греха. Глупая вера, между тем, как величайшее произведение живописи, скульптуры, музыки и словесности нашли в кротком Иисусе источник вдохновения, наибольшие в мире государственные деятели, поэты и ученые с радостью и в смирении преклонились у его ног». Глупая вера, между тем, как миллионы мучеников запечатлели ужасными мучениями и кровавой смертью в темнице, на кострах и отмеча свою веру во Христа, которую они получили от Него. Глупая вера, между тем, как седая мать с разбитым сердцем склоняется у постели умирающего сына и покоряется воле Божией, слушая повеление Божье не скорбеть, как прочие не имеющие надежды. Глупая вера, между тем, как, целуя холодеющие уста, напрасно пожимая коченеющую руку умирающего, видите, что в глазах угасает последний луч сознания, и знаете, что за заревом солнечного заката имеется лучшая и светлейшая страна, где будут стерты слезы, и любящие встретятся, чтобы не разлучаться никогда. Есть другая смерть, о которой Господь сказал, «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Друзья, Священное Писание говорит, что живые знают, что они умрут. Да, все мы умрем, всем придется в свой час сойти с этой земли. Многие из нас уже позаботились о своих похоронах, купили место на кладбище и гроб подешевле заказали у гробовщика. Но какую смертью каждый из нас умрет? Умрете ли вы в Господе или же во грехах ваших? Зачем же рисковать своим бессмертным «я», своим бесконечным самосознанием, той душой, о которой Христос поставил роковой вопрос, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Вскоре после Октябрьской революции стало модно кричать «нет Бога», подобно тому, как совсем недавно кричали в Америке, что «бог умер» и «нет Бога». «Это глупая вера», — кричат и по сей день воинствующие безбожье. Но припомните рассказ о царе, который дал своему Шуту палку и сказал, «если найдешь глупца большего, чем ты, то отдашь ему эту палку». Года пролетели, а Шут хранил палку у себя. Однажды умирающий царь призывает к себе его и говорит, «Прощай, мой шут, отправляюсь в далекое путешествие». «Куда же ты отправляешься, мой царь, и скоро ли вернешься?» — спросил шут. «Отправляюсь», — сказал царь, — «в далекую страну, и, увы, никогда не вернусь». «Помилуй», — воскликнул шут, — «чем же ты запасся на такую далекую дорогу?» «Ничем», — со вздохом прошептал царь, — «совершенно ничем». В таком случае ответил шут, — «возьми вот эту палку». «Потому что при всей моей глупости я не настолько глуп, как ты». Друзья, живые знают, что умрут, читаем мы в Слове Божьем. Готовы ли каждый из нас спуститься в далекое путешествие, которое для нас может начаться буквально каждое мгновение? Приняли ли вы дар спасения, который предлагает Христос каждому из нас?» Имеем ли мы в сердце этот задаток Духа Святого, без которого никого из нас не пустят в небесные обители, которые Христос обещал Своим последователям, Своим свидетелям? Посему так говорит Господь, «приготовься ко встрече с Богом Твоим». Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Если дела наши идут вслед за нами,